Николай Леонов, Алексей Макеев, «Подпольный олигарх». Глава первая. Василий Кустов, бульдозерист прииска Синяшский, проснулся непривычно рано для себя, когда за окном вагончика еще только начало светать. Он долго не мог понять причины столь ранней побудки. Обычно в это время он еще безмятежно блуждал по лабиринтам уютного мира сновидений и просыпался лишь после настойчивой трели будильника незадолго до завтрака. Он нашарил под подушкой сигареты и зажигалку и неспешно закурил. Но мгновение спустя вскочил со своего топчана, как ошпаренный. До него вдруг дошло. В чем причина этой странной бессонницы? В комнате царила тишина, нарушаемая лишь тиканьем будильника до да ранней перебранкой птиц на соседних деревьях. Присмотревшись, он с удивлением обнаружил, что постель его соседа по кубрику пуста и даже не разобрана. Получалось так, что его давний приятель, сварщик Виктор Упорин, хохмач и балагур, ночевать не приходил вообще. Будучи заядлым рыбаком, он все свободное время проводил на речке Сабельной, к которой примыкал распадок, где и базировался прииск. С сетями и удочками Виктор случалось засиживался далеко за полночь, несмотря на то, что с утра ему предстояло вставать вместе со всеми и тянуть обычную для прииска 12-часовую смену. Без улова он никогда не возвращался. Ввалившись в кубрик в первом, а то и втором часу ночи, он бесцеремонно будил Василия, демонстрируя тому хариусов, окуней, щук, судаков, которых на следующий день отдавал на кухню или раздаривал всем желающим. Потом... Едва успев раздеться, как подкошенный падал на свой топчан, оглашая кубрик могучим раскатистым храпом, при котором способен был заснуть лишь один Василий. Собственно, поэтому в кубрике, рассчитанном на четверых, обитало всего двое. Василия разбудила тишина. Настолько он привык к Витькиным руладам, Если разобраться, тот без всяких поцелуев смог бы разбудить спящую красавицу, случай той уснуть заколдованным сном рядом с ним. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и Василий при всем своем спокойствии и многотерпении иногда был вынужден вставать и пихать Виктора в бок кулаком, если тот, превзойдя самого себя, перебирал по децибелу. Теперь такая, казалось бы, желанная тишина тревожила и пугала. Окончательно забыв про сон, Василий курил, сидя на топчине и размышляя о том, что же могло произойти. Упорен, в отличие от всех прочих, отправившихся на прииск за пресловутым длинным рублем из обнищавших за годы передряг и потрясений по Новгородчины, Курской и иных областей, был из местных, сибиряк не весь в каком поколении. Витька всерьез уверял приисковых мужиков, что его давний предок служил Есаулом в войске самого Ермака Тимофеевича он приехал на Синяшске из деревни, затерявшейся в лесах в сотни верст от прииска. Потомственный охотник и пахарь Витька пренебрег семейными традициями и подался в золотодобытчики что не очень одобрялось односельчанами, в большинстве своем старообрядцами. Но врожденного внутреннего зуда промысловика он так и не смог превозмочь. Приисковое «Братья» к Витькиной страсти, выход которой он давал в рыбалке, относилось снисходительно, хотя и изощрялось в остротах по этому поводу. К тому же увлечение упорина служило не только хорошим поводом поупражняться в сочинении анекдотов, но и неплохим подспорьем для столовского меню. Среди золотодобытчиков славился рыбный пирог в Витькином исполнении. Когда упоренно допекали расспросами о том, чем же он занимается на сабельной в поздние полночные часы, Виктор добродушно отшучивался. «С водяным в картишке перекидываемся, с русалками хлеб-соль вожу. Глядишь, какую и со сосватую». «Да дружился, ёк твою горбушку!» Торопливо натягивая одежду, сердито бормотал Василий. «Кабы в сеть не запутался, да не пошел к дну пузыри пускать!» Он запрыгнул в сапоги и открыл дверь в соседний кубрик вагончика. «Парни, ну-ка просыпайтесь!» «Просыпайтесь, ёк вашу! Витьку ночью никто не видел? Никто не заметил, приходил он или нет?» Недовольно кряхтя, ворча и вздыхая, на топчинах заворочились сонные приисковики. Долговязый токарь Виталька, протирая кулаками глаза, сердито пробурчал. «Тебе чего не спится? Что вскочил ни свет, ни заря? Теща, что ли, во сне привиделась?» В самом деле, потягиваясь зевну в дальнем углу мордастенький крепыш Димка, «Чего панику разводишь?» Никуда он не денется, твой щелдон. Небось, столько Хариуса натаскал, что ее не унести. А бросить жалко. Да ну вас, сердито хлопнул дверью Василий, выбегая из вагончика. В лесном лагере золото добытчиков, состоящем из двух длинных бревенчатых бараков и нескольких вагончиков, разбросанных по поляне, царила сонная тишина. Безмятежно спала и сама природа. Ни одна ветка не колыхалась на окружавших поляну соснах и елях. Невысокие окрестные сопки, которые и образовывали золотоносный распадок, поросший густым лесом, чуть разовели в свете разгорающейся утренней зари. Лишь стайка горластых кедровок металась между верхушек деревьев, нарушая тишину хлопаньем крыльев и хриплыми криками. Стараясь отогнать дурные предчувствия, Василий скорым шагом направился к сабельной. До тех мест, где обычно рыбачил Виктор, ходу было всего каких-то 10-15 минут. Громко топая сапогами по неровной каменистой тропинке, Василий даже не заметил, как сам с собой начал разговаривать вслух. — Ну вот что? Что там приключилось? — Далась тебе эта рыбалка, елка твою горбушку, — на ходу бормотал он, — понесло тебя на ночь, глядя. Когда он миновал цветущий куст шиповника и стал спускаться по пологому склону к речке, до его слуха донесся какой-то непонятный звук, напоминающий слабый стон, Василий замер как вкопанный и, затаив дыхание, напряженно стал вслушиваться. Он никак не мог понять, был ли стон на самом деле, или это ему только померещилось. Но менее чем через минуту из-за плотной стены молодого ельника вновь донесся еле различимый, мучительный, протяжный стон. У Василия по спине пробежал холодок. Уж не зверь ли на него ночью напал? Продираясь через густую завесу колючих лап, размышлял Василий шагах в пятнадцати от тропинки, на траве, залитой кровью, он увидел своего друга, лежащего ничком. Но, как с первого же взгляда понял Василий, тут не было никаких признаков того, что на Виктора напал хищник. Три кровавых пятна на спине и развороченная кожа на темени свидетельствовали об одном – его кто-то пытался убить. Но кто и почему стрелял в безобидного, бесконфликтного парня? Кому и чем он мог насолить? Вид пулевых ранений говорил о том, что убийца стрелял упоренно в спину и даже позаботился о контрольном выстреле в голову. Но, видимо, в темноте просчитался, и пуля прошла по кости черепа вскользь. Пронзительные удары била, в качестве которого на куске толстой проволоки был подвешен газоновский колесный обод, переполошили всех без исключения. Из вагончиков и бараков высыпали сонные полуодетые люди, готовые ощутить гарь лесного пожара или увидеть иную гибельную напасть. Но и то, что случилось с их товарищем по работе, приисковики восприняли как событие чрезвычайное. Тут же по радиосвязи была запрошена санитарная авиация. Сообщили о случившемся и в райотдел милиции. Синий-белый с красными крестами Камов, изрядно потрепанный временем, по стрекозиному сверкая лопастями винтов, приземлился через полтора часа. Прибывшая с вертолетом молодая строгая докторша оценила состояние упоренно, как крайне тяжелое. Посетовав, что до областной клиники он, скорее всего, не дотянет из-за большой потери крови, она объявила, что доставят его в ближайшую районную. Василия и Димку, которые усиленно набивались сопровождать Упорина до больницы, чтобы там обеспечить его своей кровью, докторша выпроводила из салона вертолета, навечно пропавшего лекарствами и чем-то специфически авиационным но к вечеру того же дня в районную больницу поселка Кузоева на запыленной копейке примчались четверо мужчин с парой крупных волкоподобных лаек. Участковый Шангин, зайдя взглянуть на пострадавшего, с удивлением увидел в больничных воротах рослых незнакомцев с охотничьими карабинами в сопровождении собак. Прибывшие люди, суровые и немногословные, сообщили ему, что они родичи Виктора из деревни Упорина, которая расположена в соседнем районе, где почти все жители упорины. Узнав о том, что случилось с Виктором, односельчане всей деревни направили в Кузоева для охраны лучших охотников, поскольку были уверены, что негодяи, пытавшиеся его убить, вряд ли успокоятся, пока не доведут свой замысел до конца. Да и кровь могла потребоваться. Выслушав упоренных, Шангин оказался в затруднительном положении. Как службист он не мог допустить, чтобы на территории больницы обретались вооруженные люди, пусть даже и прибывшие с самыми благими намерениями. Но и не дать им возможности защитить родственника ему тоже показалось неправильным, поскольку он и сам считал бесспорным. «Убийцы до да Виктора обязательно постараются добраться и здесь». Пообещав утрясти этот вопрос с начальником милиции, Шангин в полголоса посоветовал. «Дежурить? Дежурьте. Только в больницу не заводите собак и спрячьте оружие, чтобы его видно не было». Вскоре, несмотря на протесты глав врача, один из охотников встал в караул у двери палаты, где в бессознательном состоянии лежал упорин. Свой карабин он спрятал в углу за шторой. Еще один с собаками взял под контроль территорию больничного двора. Лишь на третий день Виктор упорин наконец пришел в себя. Светило уездной медицины ахали, дивились крепости его организма, разводили руками. Еще через день, с согласия глав врача и условно узаконенной к тому времени самодеятельной охраны, Райотдел, у которого остро не хватало сотрудников, для приличия покобенившись, все же дал свое добро. Купорину был допущен следователь районной прокуратуры. Однако его визит оказался пустой тратой времени. Виктор объявил, что не помнит ничего абсолютно. Лишь Шенгену по секрету он сообщил кое-что определенное, рассказав о том, что той ночью он стал случайным свидетелем разговора двух человек, обговаривавших детали криминальной сделки. Но ни имен этих людей, ни подробностей разговора сообщать не стал, пообещав открыть все без утайки в присутствии кого-нибудь из Москвы. И никак не менее того. «Акимыч, тебе я доверяю. Голос упоренно был едва слышен, но тверд. А вот всем остальным ментам, вплоть до области, не верю ни на грош. Год назад ни за что посадили моего друга, а сесть должен был сынок прокурора. «Да кто ж сюда потащится? Из Москвы-то?» Шангин пожал плечами. «И там не все святые, и тут не все грешники. И там такое же бывает». «Знаю», — кивнул Упорин, «но все равно говорить буду только с теми. Не приедут, значит, не судьба».